Глава тридцать вторая Осталось рассказать всего чуть-чуть. План мисс Марпл принес успех. Лоуренс Рэддинг был виновен, и намек на то, что есть свидетель, видевший, как он подменил капсулы, действительно вынудил его совершить оплошность. Такова власть нечистой совести. Он оказался в безвыходной ситуации. Думаю, первым его порывом было бежать со всех ног. Но он не мог. Но у него оставалась сообщница, и ее наличие волей-неволей пришлось учесть. Рейдинг не мог уехать, не поговорив с ней, и он рискнул и не стал ждать утра. В ту же ночь Лоуренс отправился в Волтхолл, и два лучших офицера полковника Мелчета проследили за ним. Он бросил камешек в окно Энн Проторо, разбудил ее и громким шепотом попросил немедленно спуститься вниз, чтобы поговорить. Естественно, вне дома они чувствовали себя в большей безопасности, чем в доме, где в любой момент могла проснуться Леттис. Двоим офицерам удалось подслушать их разговор, который развеял все сомнения. Мисс Марпл была права от начала и до конца. Лоуренс Рэдинг и Энн Проттеро предстали перед судом. «Я не намереваюсь вдаваться в подробности слушаний». Отмечу только, что были особо отмечены заслуги инспектора Слэка, чьё служебное рвение и острый ум способствовали тому, что преступники оказались в тюрьме. Естественно, о роли мисс Марпл ни единого слова сказано не было, да она и сама пришла бы в ужас от такой идеи. Лэтис зашла ко мне перед самым началом судебных слушаний. Она вплыла в кабинет через окно, такая же рассеянная и далёкая от всего земного, и рассказала, что всё это время не сомневалась в виновности своей мачехи. Жёлтый берет был всего лишь предлогом для того, чтобы обыскать кабинет. Она надеялась найти нечто такое, что пропустила полиция. "Видите ли, мечтательно произнесла Лэтис, они не ненавидели её так же, как я. А ненависть здорово облегчает дело". Разочарованная результатами поисков, она намеренно подбросила под письменный стол Серёжке Н. Я точно знала, что это её рук дело, поэтому и подбросила. Какая разница? Такой метод не хуже любого другого, ведь это она убила его. Я вздохнул. Есть вещи, которые Лэтис никогда не понять. В некотором смысле, она просто моральный дальтоник. Что ты собираешься делать? спросил я. Когда когда всё закончится, я уеду за границу, поколебавшись, она добавила. Я еду за границу с мамой. Я устремила на неё полный изумления взгляд. Она кивнула. Вы даже не догадывались? Миссис Лестранж, моя мама, она она умирает. Она хотела видеться со мной, и поэтому приехал сюда под вымышленным именем. Ей помог доктор Хейдек. Он её очень давний друг. Когда-то он был страстно влюблён в неё, вообще-то до сих пор влюблён, ведь она ужасно привлекательная даже сейчас. Как бы то ни было, доктор Хейдек сделал всё возможное для неё. Она не рискнула назваться своим настоящим именем из-за отвратительной привычки людей злословить и сплетничать. В тот вечер мама пришла к отцу и сказала ему, что умирает и что очень хочет увидеть меня. Отец просто озверел. Он заявил, что её лишили каких-либо прав на меня, и что я считаю её умершей, как будто я верила в эту сказку. Мужчины вроде моего отца никогда не видят дальше собственного носа. Но мама не из тех, кто легко сдаётся. Сначала она обратилась к отцу исключительно из-за своей порядочности, но когда он так жестоко обошёлся с ней, мама отправила мне письмо. Я специально ушла с корто пораньше, чтобы встретиться с ней у поворота на тропу в четверть седьмого. Мы перебросились парой слов и договорились о новой встрече. Когда мы разошлись, ещё не было и половины седьмого. А потом я тряслась от ужаса, понимая, что её могут заподозрить в убийстве отца. Как ни как, у неё всё же был зуб на него. Вот поэтому я нашла на чердаке её старый портрет и вырезала лицо. Я боялась, что полиция устроит обыск, найдёт портрет и узнает, кто она такая. Доктор Хейдек тоже боялся за неё. Наверное, иногда он сам начинал думать, что она и в самом деле убила отца. Мама довольно отчаянная натура, она не считается с последствиями. Она помолчала. Забавно. Я чувствую особую связь с мамой, а с отцом такого не было. Но мама В общем, как бы то ни было, я еду с ней за границу. Я останусь с ней до до самого конца. Она встала, и я, взяв её за руку, произнёс: "Да благословит Господь вас обеих. Надеюсь, в один прекрасный день твоя жизнь, Леттис, наполнится счастьем". "Хорошо бы", сказала она с грустным смехом. "В последнее время его что-то не очень-то много, правда? Хотя всё это мелочи. До свидания, мистер Клемент". Вы всегда были добры ко мне, вы и Гризельда. Гризельда. Мне пришлось рассказать ей, как страшно меня расстроило то анонимное письмо. Жена сначала рассмеялась, а потом с торжественным видом прочитала мне целую лекцию. "Как бы там ни было", добавила она. "В будущем я обещаю быть серьёзной и богобоязненной, как отцы и пили гримы". Первые британские поселенцы в Северной Америке, пуритане, преследуемые официальной англиканской церковью за протестантский радикализм. Я никак не мог представить себе Гризельду в роли отца Пилегрима. Видишь ли, Лен, продолжила она, в ближайшее время в моей жизни появится нечто, что заставит меня степениться. Это нечто придёт и в твою жизнь, только тебя оно заставит омолодиться. Во всяком случае, я надеюсь на это. Ты не сможешь называть меня милое дитя так же часто, как раньше, когда у нас появятся настоящие дети. И ещё, Лен, я решила, что впредь, раз уж я становлюсь женой и матерью, так пишут в книгах, я буду и домохозяйкой. Я купила две книжки по домоводству и одну по материнству. И если уж они не помогут мне стать образцовой, то я не знаю, что делать. Они до ужаса забавные, хотя авторы наверняка этого не задумывали, особенно та, где рассказывают, как воспитывать детей. «А ты не покупала книжку о том, как заботиться о муже, а?» — спросил я, прижимая ее к себе. Я в ней не нуждаюсь, ответила Гризельда. Я очень хорошая жена. Я люблю тебя всем сердцем. Чего ещё ты хочешь? Ничего, сказал я. Ты хоть раз можешь сказать, что безумно любишь меня? Гризельда, проговорил я. Я тебя обожаю. Я боготворю тебя. Я дико, безумно и совсем не посвященчески люблю тебя. Моя жена издала удовлетворённый вздох. Неожиданно она отстранилась. Господи, скоро придёт мисс Марпл. Нельзя, чтобы она что-то заподозрила. Я не хочу, чтобы все предлагали мне подложить под спину подушку и поставить ноги на скамеечку. Скажи ей, что я ушла на площадку для гольфа. Это собьёт её со следа. К тому же, это правда, потому что я оставила там свой жёлтый пуловер и хочу забрать его. Мисс Марпл вошла через окно, остановилась у порога и спросила: "Можно ли ей увидеть Гризельду?" Гризельда ушла на площадку для гольфа, сказал я. Взгляд мис Марпл тут же преисполнился тревоги. Ох, это очень неблагоразумно, особенно сейчас. А потом она очень мило, по старомодному, по-девичьи покраснела. Чтобы избавиться от неловкости, мы поспешили заговорить о деле Протеро, а также о докторе Стоуне, который оказался знаменитым взломщиком и был известен под разными именами. Кстати, все подозрения в соучастии СМИ с мисс Крам были сняты. В конечном итоге она призналась, что относила чемодан в лес, но делала это из честных побуждений, так как доктор Стоун сказал ей, будто он боится конкуренции со стороны других археологов, которые не остановятся перед кражей ради того, чтобы дискредитировать его теорию. Очевидно, девица проглотила эту неправдоподобную историю. Сейчас она, по словам местных кумушек, занимается подозрением, поисками кого-нибудь, кто может оказаться подлинным пожилым холостяком, крайне нуждающимся в секретарше. Мне было интересно, каким образом мисс Марпл удалось узнать наш с Гризельдой секрет, который стал таковым только лишь сейчас. Однако мисс Марпл по собственной воле дала мне ответ на невысказанный вопрос, правда, в завуалированной форме. «Надеюсь, дорогая Гризельда бережет себя», — проговорила она и, помолча в секунду, продолжила. «Вчера я была в книжном магазине в Матч-Бенхеме. Бедняжка Гризельда, книжка по материнству, вот что раскрыло ее тайну. Я вот хочу спросить у вас, мисс Марпл, — неожиданно для себя сказал я, — если бы вы совершили убийство, смогли бы вас поймать? — Какая страшная мысль! — в шоке воскликнула пожилая дама. — Надеюсь, я никогда не смогу совершить такое зло. — Но вы же сами говорили про человеческую природу, — напомнил я. Мисс Марпл отбила подачу очаровательным смехом. — Какой вы проказник, мистер Клемент! — она встала. — Оно и понятно. — Ведь и настроение у вас теперь приподнятое. И остановилась возле окна, прежде чем переступить порог. — Передайте мои наилучшие пожелания Гризельде. — Спасибо. И скажите ей, что я умею надёжно хранить любые секреты. В самом деле, мисс Марпл такая душка. Текст читала Галина Чегинская.